Глава пятая. Бэккет. 30 ноября. Выйдя на станции Клинтон-Вашингтон-Авеню, мы увидели, что дождь закончился. От метро до моей квартиры идти было недалеко, и большую часть этого пути мы молчали. Только вот мои глаза говорили довольно много, постоянно мечась в сторону, чтобы увидеть Зельду Росси. Она была мне по плечу, да еще и горбилась, скутаясь в пальто, но я знал, это от холода, а не от страха или нервов. На ее губах играла тень улыбки. А в ее потрясающих зеленых глазах, когда на них падал свет от фонарей, отражалось то же облегчение, которое чувствовал я сам. Мы прошли два лестничных пролета и, оказавшись на моем этаже, остановились перед квартирой 2C. Точно не хочешь оставить это на завтра? Спросил я, приподнимая пакет, в котором лежал контейнер с супом из ресторана. Она сказала, что зря его заказала. Она взглянула на пакет и отвела глаза. «Точно. Видимо, мне стоит на время завязать с итальянской едой». В ее глазах промелькнула тень грусти. Точно так же, как прошлым вечером, когда она сказала, что у нее поблизости нет родственников. Видимо, миссис Сантина услышала наши голоса, потому что дверь квартиры 2С открылась, едва костяшки моих пальцев успели к ней прикоснуться. Здравствуйте, миссис Сантина, произнес я, надеюсь, вы сегодня не против поесть супа. Она ничего мне не ответила, только подозрительно прищурилась, глядя на Зельду. — фыркнула она, после чего выхватила пакет из моей руки и захлопнула дверь. Я бросил взгляд на Зельду. Я знаю, что глубоко внутри она испытывает благодарность. Зельда тихо рассмеялась. «Вчерашняя еда тоже досталась ей?» — спросила она, пока я катил велосипед к квартире двое. «Я стараюсь приносить ей еду, когда получается». — сказал я, доставая из кармана ключ. Не помню, когда и как это началось, но я ни разу не видел, чтобы она выходила из квартиры или чтобы туда заходил кто-то другой. Правда, я почти каждый день работаю по 10 часов, но я пожал плечами. Когда бы я ни зашел, она не спит, и она всегда берет то, что я ей приношу. Видимо, ей это нужно. — Это весьма мило с твоей стороны, Коупленд. Открывая дверь, я бросил на Зельду взгляд. Тень грусти пропала из ее глаз. На смену ей пришла нежность. Какое-то мечтательное выражение, из-за которого я стукнулся коленкой о велосипед, пока перекатывал его через порог. «Вот мы и на месте?» — спросила она, следуя за мной. «Вот мы и на месте», — подтвердил я. Теперь отступать было поздно. Когда я согласился, чтобы Зельда сюда переехала, я либо спас свою задницу от проблем с оплатой аренды, либо совершил громадную ошибку. Либо впустил в свою жизнь что-то очень хорошее. Я выбросил эту мысль в подъезд и закрыл дверь. Вчера в письме для миссис Джей я написал правду. Я не заводил серьезных отношений с женщинами. «Зельда будет для меня всего лишь соседкой. Поживет здесь пару недель, а потом съедет». Она молча осматривалась в квартире. «Это все, что у меня есть», — думал я. «Сама решай, подходит ли это тебе». Я скрестил руки на груди, ожидая, что она скажет что-нибудь саркастичное — или даже напрямую заявит «Нет, из этого ничего не получится». «Что ж, у нас тут будет уютно», — произнесла она и негромко рассмеялась. «Что смешного-то?» — спросил я, надеясь, что не выгляжу обидчивым придурком. «Нет-нет, ничего смешного», — сказала она. «Просто я так рада. Ты не представляешь, какое это облегчение». «Да, квартира маленькая, но здесь чисто, все убрано!» Она сунула голову в ванную, находившуюся справа от входной двери. «Боже мой, это же, блин, чудо какое-то!» Она выпрямилась. Ее улыбка сияла ярко, как никогда. «Знаешь, в Вегасе у нас была общая ванная с одним парнем. Смывать за собой ему не позволяла религия». «Как же это мерзко!» — сказал я и сквозь мою напускную холодность прорвался смешок. Именно. А одна девица сразу заявила, что не моет посуду. Она готовит, ест и пользуется посудой, но не моет ее. Зельда уже стояла на кухне, проводя пальцами по ободренной, но чистой столешнице из термостойкого пластика. Кажется, я попала в рай. Я не люблю беспорядок. — сказал я, пожимая плечами. — Я тоже. Можно сказать, что я повернута на чистоте, — проговорила Зельда. Она подняла большие пальцы вверх. — Это хороший знак, Копленд. — Ну да, пока все идет хорошо, — признался я. — Только я не знаю, где ты будешь спать сегодня ночью. В это время надувной матрас нигде не купишь. Она сделала шесть шагов, отделявших ее от дивана. «Я маленькая, помещусь и тут. Тем более, это только на одну ночь». «Уверена?» Я потер шею. Она начинала болеть от одной мысли о сне на этом старом обшарпанном диване. «Я хорошо умею приспосабливаться к новым условиям», — сказала Зельда. Ее взгляд упал на стол перед окном и задержался на нем. «Да, ты можешь работать за этим столом», — сказал я, подходя к нему, чтобы убрать бумаги и древний ноутбук, который уже давно дышал на Ладан. В глазах Зельды разлилось какое-то странное счастье. Она подошла к поцарапанному столику и положила на него портфолио. «Идеально!» — она посмотрела на меня. «Это просто идеально!» «Я рад!» произнес я. Это было правдой. После того, как я отсидел два года из положенных пяти, судья выпустил меня за хорошее поведение. Он сказал, что я выплатил свой долг перед обществом, но я был с ним не согласен. Мне предстояло возместить еще очень многое. Между нами сгущалась тишина. Зельда перевела взгляд на мои пластинки, вертикально стоявшие у стены между столом и телевизором, а потом опустилась рядом с ними на колени. «Можно посмотреть?» «Конечно». «Обычно я не слушаю такую старую музыку», — проговорила она, рассматривая мою коллекцию. «С музыкальной грамотностью у меня все плохо». «Если песня сейчас не крутит на какой-нибудь радиостанции с альтернативной музыкой, я, скорее всего, ее не знаю». Она вдруг замолчала и вытянула одну из пластинок. «Постой-ка, а вот этот альбом я знаю». Она повернула его ко мне. «Параллел Лайнс» рок-группы Блонди. «One Way or Another» можно считать за главной песней к моему графическому роману. Правда? Ага. Действие происходит в будущем, поэтому для моей героини это что-то вроде классической музыки. Она слушает эту песню, чтобы настроиться. На что? На то, чтобы вернуться в прошлое и нападать плохим парням. А, ну конечно. Она снова повернула альбом к себе, чтобы прочитать аннотацию: Амгона гетча-гетча-гетча. Тихонько пропела она, не попав ни в одну ноту, и рассмеялась сама над собой. Как-то так. Она взглянула на альбом еще раз, а потом поставила его ровно на то же место, где взяла, и выпрямила спину. Да, Копленд, все это просто идеально. Наверное, для меня в большей степени, чем для тебя. Это хорошее решение для нас обоих, проговорил я. Мне все-таки кажется, что я получаю больше преимуществ, а еще я лишаю тебя личного пространства. Я два года делил с другим парнем камеру в два метра длиной и один шириной. Я думаю, эти пару месяцев я тоже как-нибудь продержусь». «Отлично», — подумал я, — «пытаешься ее успокоить и при этом напоминаешь, что сидел в тюрьме». Она обхватила себя руками, хотя все еще была в своем теплом пальто. «Тогда хорошо. Наверное, мне нужно позвонить моему прежнему соседу, сказать, что планы поменялись. А я позвоню Рою, моему инспектору. Ему надо будет с тобой познакомиться». Она слабо улыбнулась. «Ладно». «Доволен, придурок? Ты ее напугал». И уж точно лишил ее того хрупкого равновесия, в которое она привела себя, осматривая квартиру. Хотя, возможно, это было к лучшему. Я не хотел, чтобы она жила в страхе, но, пожалуй, ей стоило помнить, кем я являюсь. А главное, тебе самому стоит помнить, кем ты являешься. Зельда присела на диван, чтобы позвонить своим, а я пошел на кухню и набрал Роя. Звонок перешел на автоответчик, и я оставил сообщение торопливо и тихим голосом. «Привет, Рой, это Беккет. В общем, ты оказался прав, когда говорил, что с арендой в этом месяце придется трудно, поэтому я нашел соседку по комнате, максимум на пару недель. Я знаю, что тебе нужно с ней познакомиться, так что позвони, когда будет удобно. Спасибо». Я уже хотел закончить звонок, когда меня вдруг охватило какое-то странное чувство. Непривычное тепло. «Это Зельда», — добавил я в конце сообщения и положил трубку. Я немного посидел, глядя на свой телефон, а потом повернулся к Зельде, чтобы посмотреть, закончила ли она разговаривать. Наши глаза встретились, и я улыбнулся ей. Она улыбнулась мне в ответ. «Я попросила моего соседа отправить мне кое-какие вещи», — сказала она. «Не переживай, там совсем немного. Оставшаяся одежда, тату машенка и чернила. Хотя я не знаю, хочу ли и дальше заниматься татуировками». «Я могу спросить начальника, нельзя ли устроить тебя в ресторан», — сказал я. «Спасибо за предложение» но подавать итальянскую еду я тоже не хочу. Завтра начну что-нибудь искать. Звучит хорошо. Напряжение, висевшее между нами, начало разряжаться и сменилось неловкостью. Мы были двумя незнакомцами, пытавшимися разобраться со своей жизнью. Я хотел сделать что-то еще, чтобы ее успокоить, но что я мог сказать? Обещаю, что не трону тебя, пока ты спишь. «Я вырубаюсь», — сказала Зельда. «Ты не против, если я умоюсь и лягу спать?» На ее лице проступила неуверенность. «Или ты сова. Может, ты хотел еще посмотреть телевизор?» «Нет, не хотел. А вот поиграть на аккордеоне собирался». Она изогнула бровь. «А что, я тебе не говорил?» — поинтересовался я. «Я играю на аккордеоне с полуночи до четырех утра». Я наклонил голову, делая вид, что забеспокоился. «Это же не будет тебе мешать?» «Ну что ты, как это может помешать?» — отозвалась она. «Надеюсь, ты любишь польки?» «Кто же их не любит?» Зельда рассмеялась и сняла пальто. Я решил, что и то, и другое хороший знак. Она начала расслабляться, обживаться, смеяться над моими глупыми шутками. Она повесила пальто на крючок у двери и, захватив мусорный пакет со своими вещами, пошла в ванную. Прислушиваясь к звуку бегущей воды, я принялся снимать рабочую одежду так быстро, как только мог. Между комнатой и коридором не было двери, поэтому нас разделяла только дверь в ванную. Вероятность, что меня застукают полуголым, возросла с нулевой до высокой. Я натянул пижамные штаны и толстовку. Вода по-прежнему текла. Хорошо. А потом я вдруг понял, что диван не готов к тому, чтобы на нем кто-то спал. «Черт!» Я порылся в крошечном комоде, стоявшем рядом с кроватью, и извлек оттуда старое синее одеяло, чистое, хотя и немного попахивающее плесенью, и маленькую декоративную подушку, появившуюся у меня неизвестно когда я как раз укладывал все это на диван когда из ванной вышла зельда она переоделась в легинсы носки и мешковатую толстовку зачесала волосы наверх и нацепила на свой маленький носик квадратные очки в черной оправе отлично с сарказмом подумал я как же я рад что она нисколько блин не соблазнительна я положила кое какие вещи в шкафчик под раковиной — сказала она. — Надеюсь, ты не против? — Конечно, не против. Ты теперь здесь живешь. Эти слова повисли в воздухе между нами. — Да, видимо, так и есть, — через пару секунд произнесла она. — Только я тебе еще не заплатила. — Завтра первое число, — сказал я. — Вот как раз и заплатишь. Я указал на одеяло. «На этом диване не очень-то удобно спать. Надеюсь, этого одеяла хватит». «Все прекрасно», — сказала Зельда. Она положила очки и телефон на кофейный столик, а потом легла и зарылась под одеяло. Я подошел к выключателю у двери. «Тебе удобно?» «Да, спасибо». Я щелкнул по выключателю, в темноте пересек комнату и залез в кровать. Пространство между нами было настолько маленьким, что я видел слабую улыбку на губах Зельды. Ее подбородок еле-еле выглядывал из-под одеяла, а глаза уже начали закрываться. «Я так устала!» — тихонько произнесла она. «Только сейчас поняла, какими утомительными были эти дни». «Я понимаю, о чем ты», — отозвался я, вспоминая напряжение, которое так долго обвивало мои внутренности, сжимая и выкручивая их. «Завтра мне хватит денег, чтобы оплатить аренду». На самом деле, благодаря четырем сотням Зельды я смогу впервые за много месяцев вздохнуть спокойно. Смогу оставить себе альбомы, не говоря уже о собственной крови. Мне больше не придется стараться изо всех сил, чтобы удержаться на плаву. Можно будет расслабиться, хотя бы ненадолго. Уже сейчас в воздуху было легче проникать в мои легкие и выходить из них. И мне захотелось поблагодарить ее за это. Захотелось сказать что-нибудь, что угодно, чтобы она поняла, что тоже может расслабиться, что может перевести дыхание и поразмышлять, не беспокоясь, что ее могут ограбить или отвергнуть. «Доброй ночи, Коупленд», — сказала Зельда сонным голосом. «Спасибо, что согласился на этот безумный план. Он пойдет на пользу нам обоим. — Ага. — Слушай, Зельда. М — Она уже почти провалилась в сон. Она ничего не боялась. Такая храбрая девчонка и сильная. Я улыбнулся себе под нос. — Ничего. Доброй ночи. — сказал я и тоже закрыл глаза слушая чье-то дыхание, кроме своего собственного.